Часть 17. Сохирацкакун, я рада, что ты пришёл. В голове всплыли воспоминания о событии 8 августа. Тогда во второй половине дня, случайно наткнувшись на это, я по её приглашению вошёл в палату. В большой блеклой комнате белая койка, и на ней лежит девушка, которую мы навестили вдвоём с Сато Мисаки Макиса. В вазо у окна стоит букетик цветов, принесённый это. На окне железная решётка. Возможно, следы того времени, когда эта палата принадлежала психоневрологическому отделению. Я впечатлился, точнее, когда я увидел это в тот раз. Я окончательно понял, что эта палата находится во флигеле, соединённом с главным зданием переходом. В итоге, а так ничем и не помогла. Грустно сказала она. По предложению Ицуми, она взялась быть вторым тем, кого нет, но это оказалось безрезультатно. «Вовсе нет», — захотел ответить я. Ну, всё-таки я ничего не вовсе нет же, захотел ответить я. Ведь уже всё хорошо. Насчёт катастроф можно уже не тревожиться. Правда? спросила она, чуть повысив голос, но не поднимаясь с кровати. Правда уже всё. Я стоял чуть поодаль от койки, поэтому её лица как следует разглядеть не мог, но в этот момент я заметил, как рядом с прикроватным столиком серебристо сияя покачивается нечто. Ремешок для мобильника. На столе лежал мобильник, а ремешок свисал, и на нём был знакомый серебристый талисман. Знаменитый зверь из окинавского фольклора — это... Сиса. Точно такая же, как сувенир, который Мэй привезла мне со школьной экскурсии. Тогда я его узнал. Э-э-э... А... Вырвалось у меня, и я шагнул к койке. Катастрофы прекратились, — сказал я, после чего она повернулась ко мне, и я смог разглядеть её лицо. Поразительно. Лицо выглядело измождённым, прическа тоже была другая, однако черты лица очень напоминали Мэй, словно у родной сестры. Но тогда я должен был бы заметить это не в первый раз, поскольку уже видел её на мартовской встрече по контрмерам. Тогда, да, я увидел её лицо и подумал, она похожа на Мэй. В тот момент я вспомнил, что так и было. Одновременно с этим я вспомнил, что несколько раз видел в больнице Кирику-сан, На самом деле это была не Кирика, а Митсуэ-сан, родная мать Мэй. Митсуэ-сан изначально имела фамилию Фудзиока, но два года назад развелась, а потом снова вышла замуж. После этого её семья переехала ближе, благодаря чему, начиная с этой весны, она стала видеться с Мэй. Что если... – подумал я. – Что если фамилия нового мужа Митсуэ-сан – Макиса? И тогда ученица, лежащая в этой палате – Мисаки Макиса. При втором замужестве матери она тоже сменила фамилию с Фудзиока на Накисэ. Раз она переехала ближе, то и школу сменила на Северной Йоми. Мэцуя-сан ходит сюда именно потому, что здесь в апреле лежит её дочь. Не потому, что она сама проходит обследование, а чтобы навещать больную дочь. Не так ли? У Май, кроме умершей 3 года назад сестры-близнеца, есть ещё одна сестра, на 3 года младше. Так я слышал, так я в тот момент и помнил. Итак, я тогда понимал, эта девушка Мецки Макиса и есть та самая сестра Мэй, на 3 года младше. То, что Май подарила ей такую же истису на ремешке, доказывает это. Я был практически убеждён, однако у самой Макисы не уточнял. При первом посещении её палаты как-то постеснялся заводить разговор на эту тему. Но, допустим, я эту реальность восприму иначе, неестественные слова и поведение Мэй в тот июльский день Вопрос, который грыз меня с того самого времени, когда Эдит Зуми вернулась к смерти. Тот июльский день, пятое число, ближе к вечеру, когда лило как из ведра, мне позвонила Мэй. Едва я услышал её голос, как испытал острое неуютное ощущение, как будто она не такова, я знал до сих пор. Как будто она не могла больше поддерживать своё всегдашне отстранённое, безэмоциональное состояние. "Мы тогда сказала, надо спешить". Я так подумала и И следом она спросила, есть ли у меня как можно больше фотографий, где есть весь класс. Я ответил, что есть общая фотокласса в день церемонии открытия. «Ты не мог бы мне его показать прямо сегодня?» После этих её слов я тут же взял фотку и направился к пустым синим глазам в сумраке Йоми, где ждала Мэй. Но в её голосе и интонациях тогда мне послушалась тревога и растерянность. Такую Мэй я слышал впервые. Ещё накануне такого беспокойства не было, Возможно, после телефонного разговора с Куити в Мексике она была в растерянности, неуверенная, следует ли ей применять силу глаза куклы, следует ли таким путём вернуть мёртвого к смерти. Но почему на следующий день такая срочность? В результате кто-то вечером нас с помощью глаза куклы установило, что мёртвой это Идзуми. Мы вдвоём погнали за Идзуми, и это вернулось к смерти. После чего катастрофы этого года прекратились, так мы тогда верили. Но После этого меня всё время занимал вопрос: в тот июльский день, почему мы, меня так торопила? Почему сама так спешила? Почему так срочно? Почему именно сегодня? Прямо спросил я Маю в тот же день, но её ответ был лишь просто как-то просто как-то ощущение возникло, что надо спешить. Переспросил я, и она ответила: "Неприятное предчувствие". А она что-то скрывает, возникло у меня ощущение. потому что эти угрёмы слова совсем не подходили то и мне, и которую я знал. Что если, снова подумал я, что если в тот день, 5 июля, мы впервые узнало, что её сестра Мисаки Макиса учится в классе 33 Северного Йоми. А до тех пор она не знала. Хотя мать, Мицую-сан, делилась с ней ситуацией, хоть у неё была возможность навещать сестру в больнице, но тема школы и класса там не всплывала. Не то, что Макиса перевелась в Северный Йоми, Не особое обстоятельство класса 3.3. Но, быть может, в тот день Мэй всё-таки узнала. Как именно это произошло, я не в курсе, но, скорее всего, узнала от самой Мисаки. Вот почему... Вот почему Мэй была так... Такой вот вероятный ответ на мучивший меня вопрос я тогда нашёл. Возможность узнать, правильный это ответ или нет, мне выпала после августовского совместного просмотра кино о динозаврах. Оставив Егисаву, который был тогда с нами... Мы с мы заглянули в кукольный магазин, и там, в знакомом подвале, я собрался с духом, и у нас с мы состоялся тот разговор. Я сказал всё, что увидел и подумал, и попросил у Маиту объяснить, что бы сложит стройную картину. Как я и предполагал, в тот июльский день мы узнала, что её младшая сестра Мисаки Макиса перевелась в северной Йоме, более того, поступила в класс 3-3. Она очень удивилась и запаниковала. Она и сама теперь могла стать жертвой катастрофы. Конечно, и такой страх присутствовал. Но главное в первую очередь то, что её сестра Мисаки и мать Митсуэ-сан теперь причастны и к жизни в опасности. Раньше она этого не знала, а узнав, была потрясена. И стала спешить. В тот вечер она решила, что должна остановить катастрофу немедленно, и поэтому позвонила мне и... А-а-а, вырвалась у меня... Попрежнему, не сводя глаз с таблички с именем Акимакис, я протянул руку к двери палаты. То, что я осознал, вспомнил, понял насчёт 8 августа, когда я пришёл в эту палату и познакомился с Маккис, этот набор фактов и воспоминаний сцепился в единое целое. Всё, что было изменённой, поддельной, ложной реальностью, созданной феноменом. Не так ли? В самом деле, не так ли? Я взялся за дверную ручку, ужасно холодное ощущение. Безо всякого стука я открыл дверь. Часть восемнадцатая. В палате было ещё темнее, чем в коридоре. Освещение отключилось полностью, темно было как вечером, но естественный свет в окно всё же проникал. Поэтому что находилось в палате хоть и с трудом, но можно было различить. В тусклом свете виднелась бледная, словно царящая над полом койка, и на ней лежала женская фигура. Даже когда я вошёл, фигура на койке не пошевелилась. Она спит? Или же... Конечно, эта палата находилась на некотором удалении от главного здания, но всё же, несмотря на огромный переполох в больнице, пациентку вот так оставили одну? Ситуация не просто неестественная, она, если подумать, пугающая. Будто холодное деяние кого-то, находящегося вне этого мира. Снаружи продолжал доноситься вой ветра и барабанная дробь дождя. Мне, однако, эти звуки казались какими-то далёкими, и я не могу сказать, что я не могу сказать, Словно палата, куда я добрался так и через тоннель по ту сторону нева мира, находилась в особом пространстве, гдето над реальностью. Стараясь ступать тихо, я шаг за шагом подходил к койке. Она лежала навзничь, закрыв глаза, грудь медленно вздымалась и опускалась. Всё-таки спит. Что мне, что мне сейчас сделать? Сокон. Вдруг раздался голос. Не от девушки, лежащей на койке, Обладательница голоса стояла сзади сбоку от меня, в тени открытой двери, поэтому я её не заметил. А, ой, видя в полумраке фигуру, я чуть не вскрикнул в голос сильнейшей изумления и пожалуй, небольшое облегчение. Мисаки-сан. Там была моя Мисаки в форме старшей школы и с белой повязкой на левом глазу. А, приглушая голос, признался я. Тогда по телефону ага Отсюда. Да. Когда узнала о массовой перевозке в больницу, сразу пришла сюда. Потом забеспокоилась, не пострадал ли ты от тешнего переполоха. Но связь тут же оборвалась. Слава богу, ты в порядке. Э, ничего, что вы не эвакуировались. Мы достаточно далеко, так что не страшно. Отмахнулась Мэй и шагнула ко мне. Я спросил: "Сколько ты здесь?" "Уже довольно давно. Она не пошла в школу. Или пошла, но свернула на полпути. Мицуё сегодня тоже приходила, но она ушла раньше. После того, как Мицуё сонашла, мы остались в палате, чтобы ты говорил по телефону с Сакибаракуном, произнесла Май. Перед этой палатой я услышала и поняла, почему ты ему звонил. Да. Мы смотрела на меня в упор. И что сказал Сакибаракон? Но 3 года назад в апреле в этой больнице умерла моя сестра. Как её звали? Всё-таки мой тоже не могла вспомнить это имя. Чувствуя, как что-то сдавливает мне грудь, я ответил. Мисаки. Мисаки Фудзёка. С каких бы раз сан не забыло её имя. Даже после этих слов выражение лица меня не изменилось. Вот как. Она тихо коротко кивнула. Всё-таки вот так пробормотала она себе под нос. Она обратила взгляд на спящую на койке Мисаки Макиса. «Мисаки-сан, когда ты поняла?» – спросил я Мэй. «В прошлую субботу я с тобой говорила». Бестрастно ответила она. «Тогда я сказала, что не знаю, и это была правда, но кое-что меня грызло». «Да, Мэй так сказала. Что-то странное, какое-то чувство дискомфорта. Вроде того». «Была проблема баланса сил», – по словам Акадзава-сан. Май сделала глубокий вдох и на шаг подошла к койке. В июле Кадзава-сан вернулись к смерти, однако катастрофы не прекратились. Почему? пробормотала Май, словно спрашивая саму себя, но я всё равно ответил. Потому что был ещё один мёртвый. Уверен, это из-за того, что мы в качестве контрмеры в этом году ввели второго того, кого нет. Чтобы исправить нарушенный при этом баланс, сработала некая сила, и на полпути появился второй мёртвый. Произнося эти слова, я представлял себе картину. Кто этот номер 2? Мы с дось этим вопросом и пошла к Хадзуми, потому что в тот вечер 5 июля мы смотрела на фотокласс со взглядом куклы. Так она определила, что Идзуми мёртвая, но в день церемонии открытия снялся не весь класс. Трое учеников не сфотографировались. Один из троих, я, тот, кого нет, ещё один Хадзуми, второй тот, кого нет, и третий уже тогда лежавшая в больнице Макисэ. То, что я не мёртвая, мы определила с помощью глаза куклы ещё давно. Остались Хадзуми и Макисэ. В первую очередь, мы пошла встретиться с Хадзуми, взглянуть на неё глазом куклы и проверить, не мёртвая ли она. Моя, как обычно, словно прочла мои мысли. На Хадзуми сан цвета смерти не было, сообщила она. Поэтому остался только этот вариант. Так я подумала. Закрыла правый глаз, чуть помедлила, потом продолжила. Так я подумала, но в то же время подумала, не может быть. Сразу не смогла решиться. Естественно, подумала я, вполне объяснимо. Но тем не менее сейчас мы решилась, собралась с духом и пришла таки сюда? Ты уже проверила? спросил я. Проверила глазом куклы. Моя молчике Внола, потом вдруг сняла повязку. Постом синим глазу, глазу куклы, отражалось спящее на койке макесса. После того, как Мицуи ушла, она ещё не спала, но я сделала вот так и посмотрела. Ты увидела цвет смерти? О, видела. И сейчас вижу. Отчётливо. Значит, но всё равно я колебалась. С болью в голосе, но в то же время спокойно произнесла Май. Очень сильно колебалась. Она правда мёртвая. У меня, правда, никогда не было сестры на три года младше. Это, что во мне сейчас, фальшивые воспоминания? Всё это правда? И что же мне делать? Как следует поступить? Отвернувшись со стоящего столбом безответственного меня, Мэй направилась к койке. На столике рядом с койкой стояла вазочка с фруктами, которые, видимо, сегодня принесла Митсуэ Сан. Рядом с вазочкой стояли стопка и несколько белых блюдец. Рядом с ними фруктовый ножик. «Спасибо тебе, Сокун». Мэй остановилась и кинула на меня взгляд через плечо. За то, что позвонил Сакакибару Куну. За то, что спросил у него её имя. Повернувшись к койке, Мэй взяла правой рукой нож. «Не может быть!» Мысленно вскрикнул я, но горло сжалось и голос не вышел. «Моя единственная сестра, моя вторая половинка, Мисаки Фудзиока, умерла три года назад. Сестры на три года младше у меня не было». Голос мы звучал еле слышно. Поэтому ты не существуешь. Перехватив нож обеими руками, мы склонились над спешими сэки Макис. Не надо, мысленно вскрикнул я, и тут же Лучший я попытался подбежать к Мэй, остановить её. Это ведь мой долг. Но тут же Лучший я сам себя остановил. Не мог не остановить. Нож пошёл вниз в груди Макис. Глухой звук. В покоике стал расползаться чёрное пятно. Раненная Макис распахнула глаза, в них было удивление, но сопротивляться она не пыталась. Ни единого стона, словно она была куклой, уже потерявшей жизнь. Прямо как та кукла девочки на багровой кровати на выставке в пустых синих глазах. Май выдернула нож и сразу направила испачканное в крови лезвие на горло Макиса. В этот момент на лице Макиса показалось нечто напоминающее слабую улыбку. Или это лишь моё воображение? Одновременно с этим её губы чуть сдрожали, как будто она пыталась что-то сказать, но Мэй не остановилась. Резанула по сосуду на тускло белой шее Макиса, хранящему её временную жизнь. Без колебаний, без жалости.